Издательство Эксмо. Галина Романова. Дневники преступной памяти. Глава первая. Сергей Сергеевич Воронков всю свою жизнь любил поэзию. Он зачитывался стихами, порой даже не обращая внимания на то, кто автор. Схватил брошюрку с прилавка, раскрыл ее посередине, прочел пару четверостиший, понравилось, купил. Кто сочинил, в какие годы, по какой причине не имело значения для Сергея Сергеевича. Для него важны были мелодичность рифмы, глубина смысла. Если все это присутствовало, он оставался совершенно доволен мастерством поэта. И какая разница, как его фамилия. Одно время он и сам размечтался до такой степени, что даже пытался что-то сочинять. Но вышло так себе. Смысл нестроенных стихов, противоречивших всем законам жанра, оставался понятен лишь Воронкову. И еще одной пары внимательных глаз ни за что бы не потерпел. Не выдержал бы никакой критики. По этой причине Сергей Сергеевич сочинял свои вирши только для себя. И сохранял крайне редко. Запишет на салфетке в ресторане и тут же скомкает. Или в обеденный перерыв на белом листе бумаги смешает ямб с хореем и отправит в мусорную корзину. И что характерно, безо всяких сожалений. Как он сам считал, время серьезно заняться поэзией для него еще не наступило. Он работал начальником отдела серьезного предприятия, занимавшегося важными делами. До стихов ли ему было. То, что он пытался что-то такое сочинять в свободную минутку, сам Воронков считал разминкой. Вот выйдет он на пенсию, станет свободным человеком, тогда и время для хобби появится. На пенсию он вышел даже раньше, чем планировал. Его ушли, как принято теперь говорить. Начальником отдела поставили какого-то молодого пижона. Без опыта, зато с красивым дипломом. Вежливо улыбаясь, молодой пижон предложил Воронкову неприемлемую должность. Разумеется, Сергей Сергеевич отказался. Собрал личные вещи из стола в небольшую картонную коробку. И тем же днем ушел с работы. Никаких чествований он не захотел. «Отдайте деньгами, если это возможно». Обратился он к руководству с просьбой. Его услышали. И конверт вручили в отделе кадров вместе с трудовой книжкой. В конверте была довольно солидная сумма. Ее Воронков тут же спрятал дома между чистыми простынями. «На всякое баловство», – решил он. «Как пришли, так пускай и уйдут». Вообще-то он был очень рачительным хозяином. И за свою одинокую жизнь скопил достаточно средств. Но все они лежали на счетах. Один предназначался для ежедневных расходов, второй был копилкой на ежегодный отпуск, третий – на черный день, а на четвертом собирались деньги на новую машину. Сергей Сергеевич был очень аккуратен в том, что касалось его расходов. Не доверял всяким акциям и щедрым предложениям. По этой причине, видимо, и избежал обмана как со стороны мошенников, так и со стороны женщин, стремившихся пожить за чужой счет. Может быть, по этой самой причине он и не женился. Не доверял сладкоречивым прелестницам. Очень боялся оказаться обманутым или втянутым в долгосрочную кабалу под названием «семья». Не желал он этого ничего. И животных в доме не хотел тоже. Потому что грязь, вонь, постоянный уход и хлопоты. Ему нравилось просто сидеть часами в любимом кресле и смотреть со своего третьего этажа старой Сталинки на парк. «Ничего не делая, ни о чем не мечтая. Просто смотреть и наблюдать за городом. Как наступает рассвет, если не спалось. Как льет дождь, если выйти было нельзя. Как распускаются листья на деревьях. Разве рассмотришь все это на улице? Если он будет стоять, раскрыв рот, с поднятой кроном головой, его сочтут ненормальным. А так? Он мог сидеть и рассматривать, и наблюдать, и восхищаться» и, конечно же, слагать свои никому не нужные стихи. А их уже за два года его пенсионного одиночества скопилось немало. На целых четыре сборника по временам года. Пятый сборник был его личным дневником. Туда он записывал свои рифмованные нескладные мысли, вернувшись с утренних прогулок, совершаемых, если не было сильного ливня. Что видел на прогулке, то и записывал Иногда ему нравилось, потому что выходило стройно и гладко. Иногда получалась полная чепуха. Но и она имела право быть записанной. Это же его мысли. Предназначались к прочтению только им. Поэтому почему нет? Кто-то пишет нескладную прозу, он — нескладные стихи. Вреда никому никакого, а ему удовольствие. «Сегодняшнее утро выдалось славным». Нежная майская зелень матерела. Земля прогревалась, выстреливая травой и цветами. Воздух становился теплым, ароматным. В парке, куда выходили окна его квартиры и где обычно прогуливался по утрам Воронков, было бесподобно. Его утренние прогулки сделались продолжительнее, поскольку пешеходные дорожки не были засыпаны снегом и не приходилось сворачивать, натыкаясь на очередной сугроб. Скамейки уже обновили, покрасив. Они давно высохли. И он, дойдя до самой дальней точки парка, где располагалась небольшая церквушка, мог посидеть минут десять, отдохнуть и посочинять. Пусть нескладно, пусть только для себя. Но это же дневник его жизни, а не книга для продажи. Сергей Сергеевич покрутил головой. «Никого вокруг» только худенькая сутулая женщина метёт дворик перед церквушкой. Сегодня службы не было, потому и безлюдно. Он расстегнул молнию на кармане, достал любимый бутерброд. Он его делал каждое утро. Кусок цельнозернового хлеба, лист салата, кусок вареного мяса, сверху вычищенная половинка сладкого перца. Мясо бывало разным, Хлеб, салат и перец оставались неизменными наполнителями. Он съедал свой бутерброд либо на скамейке, всегда выбирал для этого новую, либо медленно блуждая по дорожкам. После, смахнув крошки, отправлялся в кофейню у входа в парк. Там усаживался на любимое место у окна. Заказывал большой капучино, медленно его выпивал, все время наблюдая за улицей. Потом шел домой и записывал в стихах то, что видел и что почувствовал. Это было. Это было его тихим, тайным восторгом. Он всегда мечтал так жить. И ему не было скучно и одиноко. Вот. Он был обеспеченным, крепким еще мужиком. Довольно интересной наружности. Коренастый, мускулистый, с густой седой шевелюрой, в стильных очёчках и чистой одежде. Не какой модной, конечно, но и не совсем стариковской. И он ловил на себе, да, заинтересованные взгляды женщин. Иногда даже вдвое моложе себя. Ему было приятно. Это повышало его самооценку. И не более. Но неожиданно все поменялось. С тех самых пор, как он вошел однажды следом за молодой, незнакомой женщиной в церковь. Он и раньше туда заходил. Но по зову своей души а не по какой-то посторонней причине. А вот в то утро, две недели назад, он пошел туда именно за этой женщиной. Она шла по аллее к церкви целенаправленно и вошла туда потому, что собиралась туда войти, а не по причине того, что просто случайно на нее наткнулась. Сергей Сергеевич тут же сделал вывод, что она живет где-то поблизости. Или работает по соседству. Проходя мимо скамейки, на которой он отдыхал с бутербродом в руке, Она его даже не заметила, настолько была погружена в свои мысли. Подол ее шелковой юбки задел его коленки, и это Воронкова взволновало. Он вцепился в женщину взглядом и обнаружил, что она удивительно красива. Стройные ноги, узкие щиколотки, аккуратные ступни в красных туфлях на тонкой шпильке. Тонкую талию подчеркивал широкий ремень шелковой юбки. Короткая замшевая курточка еле доставала до ремня. Шелковый шарф был повязан на шее изящным узлом. Узкое лицо, полные губы, идеальной формы нос. Все это можно было увидеть в профиль. Глаз рассмотреть при таком ракурсе было невозможно. И вот тогда-то Сергей Сергеевич, спешно дожевывая бутерброд, поднялся со скамейки и последовал за женщиной в церковь. И уже там, намеренно столкнувшись с ней у церковного ларька, где женщина покупала свечи, он рассмотрел ее глаза. «Голубые и очень печальные, даже заплаканные», — сказал бы он. И волосы, постоянно соскальзывающие на изящный узел шелкового шарфа, тоже показались ему мокрыми от слез. Женщина, между тем, купила несколько свечей. Распустила узел шарфа, накинула тот на голову и ушла куда-то в полумрак. Сергей Сергеевич, поразмыслив, вышел из церкви на улицу. И там, вдохнув полной грудью майского свежего воздуха, подумал, что он уже очень давно так не рассматривал женщин. Может, потому что это не просто женщина, это муза. Это женщина, сама поэзия. И время требовало, минуя кофейню, вернуться домой и немедленно излить свои чувства бумаги. Пусть это будут нескладные строки, и талантливые поэты подняли бы его на смех, но... Но там совершенно точно будет и про шелковую юбку с шарфом, и про красные туфельки, и про заплаканные голубые глаза. И еще в его стихах будет про тайну, хранимую этой женщиной. Тайну, которую она захотела разделить лишь с Богом. Уже усаживаясь за компьютер, купленный им два года назад за очень хорошие деньги, Сергей Сергеевич Воронков неожиданно подумал, что хотел бы разгадать эту тайну. Пусть даже ему придется следить за этой женщиной. Пусть даже ему придется ее преследовать. Но он непременно узнает все ее секреты, прочувствует ее боль и, возможно, сумеет помочь. И об этом тоже было в его стихах тем утром.